Праздник у зебры был в самом разгаре, когда мышь собралась произнести речь. Её приветствовали такими громкими аплодисментами, что белка упала вместе со стулом. Зверям, которые заснули, приснилось, что началась гроза, и они прямо во сне попрятались по углам. "Друзья!" начала мышь. Звери снова засвистели и захлопали. Мышь ещё никогда не произносила речей, но все, непонятно почему, думали, что она умеет очень красиво говорить. Мыш попросила тишины. Мне очень грустно, сказала она. На поляне, где сидели и лежали звери, вдруг стало совсем тихо. Напряженные лица ярко освещала луна. Мне очень грустно, повторила мыш, потому что скоро моя речь закончится, и все, да все, о чем я собиралась сказать, останется не выскazанным. О, вздохнули звери, как жаль! Мне не хватит времени. Говори вечно, закричал ёжик. А как долго длится вечность? шёпотом спросил дрост ту голубя. Пока у всех не лопнет терпение, тихо ответил голубь. Нет, сказала мышь. Ведь и тогда я не смогу найти слов, чтобы высказать всё, что хочу. Звери роняли головы на тарелки и леклали их на плечо соседям. Лосось подплыл к сетру, а слон обнял хоботом лося. Спасибо всем. тихо сказала мышь и сделав царственный жест рукой, села на место. Не было ни одного зверека, кто не нуждался бы в тех прекрасных вещах, оставшихся невысказанными. И тем не менее все сказали: "Какая прекрасная речь, сильно сказано, берёт за душу, как красиво". Только жаворонок вдруг вскоркну, задержался над столом и крикнул: "Но «Ну она же ничего не сказала, ничего!" Все замолчали и посмотрели на мышь. Та невозмутимо ела кусочек старого сыра и объяснила: "Я же так и сказала". "Она же так и сказала", закричали все и посмотрели на жаворонка. "Ничего", кричал жаворонок, "ничего, ничего, она ничего не сказала". Он поднимался всё выше и скоро исчез за облаком. "Ну мне пора", сказала белка. "У меня ещё дела". "У меня тоже", сказал жук. "И немало". За несколько минут поляна опустела. Hasta есть только зебра и мышь, которая продолжала жевать. А что ты вообще хотела сказать? осторожно спросила зебра. Ничего, сказала мышь. Я же так и сказала. Зебра замолчала, а мышь доела старый сыр и принялась за жирный, который лежал рядом с молодым, обезжиренным, лежалым и пикантным. Она всё ела и ела.